Голова 4. Бабушку выписали, как и обещали, через неделю. И снова мы зажили с ней вместе, как раньше. Разве что за здоровьем бабули теперь я пристально следила, заставляла теплее одеваться и пить таблетки для поддержания сердца, что прописал врач. А она меня снова начала баловать разными вкусностями. К концу ноября на работе началась настоящая запарка. Я не справлялась, засиживалась допоздна, приходилось брать работу на дом. Зима уже вовсю хозяйничала в городе. Снега навалило столько, что дворники не успевали его разгребать. По утрам городские власти пускали снегоуборочную технику, чтобы не создавались заторы на проезжей части. Мороз постепенно крепчал, и всё говорило о том, что зима в этом году будет суровой. Как-то я задержалась на работе дольше обычного. Ещё и замок на входной двери решил повыпендриваться и никак не закрывался, пока я не предприняла несколько попыток. А потом случилось и вовсе непредвиденное. Кто и, главное, зачем убрал с крыльца резиновую дорожку, так и осталось для меня загадкой. Заметила я это, когда подскользнулась на верхней ступеньке и пересчитала их все пять. Приземлилась вовсе неудачно, подвернув под себя ногу. От боли потемнело в глазах. Я не могла пошевелиться, не то чтобы встать. Каждая попытка высвободить ногу отдавалась резкой болью. Как же теперь быть? И как добраться до дома, если я даже пошевелиться не могу? Рядом по проезжей части проносились автомобили, но ни я их, ни они меня не видели за высокими сугробами. Как назло, улица словно вымерла. Ни единого пешехода. «Сиди, не двигайся!» Голос я услышала раньше, чем увидела, как он вынырнул из-за сугроба. Никто иной, как мой недавний знакомый Захар, про которого я успела забыть. Я бы и рада подвигаться, да не могу. От боли и злости слёзы выступили на глазах. Давненько я не ощущала себя настолько беспомощной. «Стать можешь?» Спросил Захар, подходя вплотную. Я даже посмотреть на него не могла, потому что это значило пошевелиться. Помотала головой, продолжая пялиться на его ботинке. «Так, давай-ка попробуем. Наверное, будет больно, так что потерпи». Захар подхватил меня под мышки и потянул вверх. Боль прострелила такой силы, что, кажется, я потеряла сознание. Правда, совсем ненадолго. Как он брал меня на руки, я уже чувствовала, хоть и сквозь призму боли. В ушах шумело, и, кажется, я стонала, когда Захар меня усаживал на переднее сиденье. «Едем в травмпункт». Мне было всё равно, куда ехать, лишь бы поскорее перестало болеть. Следующие полчаса я помню смутно. До травмпункта было рукой подать, и на машине мы туда домчались минут за пять. Также на руках Захар меня внёс в тёплое приёмное помещение и аккуратно посадил на диван. Потом он вроде с кем-то спорил или ругался, куда-то бегал и привёл с собой дядьку в белом халате. Местами я всё-таки проваливалась в обморок, потому что только помнила себя на диване, как обнаружила уже без колготок в каком-то кабинете, где мою ногу, по всей видимости, сканировали. Ну или делали рентгеновский снимок. Захара, слава богу, рядом не было. Ещё не хватало, чтобы он видел меня с задранной юбкой. «Ну что, голубушка?» Обратился ко мне врач, которого я не сразу заметила. Он сидел перед монитором и что-то рассматривал. «Наверное, снимок моей ноги. Кроме него и меня в палате находилась ещё медсестра, как я догадалась. Она гремела чем-то за небольшим столиком». «Перелом голени у тебя. Болеть перестала?» «Я прислушалась к себе. А ведь и правда, не болит». «Значит, укол подействовал». Удовлетворённо кивнул врач. «Дома кто-нибудь умеет делать уколы?» «Сразу же подумала о Наташе». Даже если она не умеет, научится, как пить дать. Первое время будет болеть, и нужно колоть обезболивающее. Продолжал врач. А я слушала так внимательно, будто от его слов зависела моя дальнейшая жизнь. Сейчас наложим гипс, и ходить тебе с ним месяц, голубушка. Столько же будешь сидеть на больничном. А потом ещё два месяца будешь делать физпроцедуры, чтобы уж точно поправиться. Повезло ещё, что без смещения костей обошлось. «Упала ты неудачно уж больно, как рассказал нам твой спаситель». «Целый месяц в гипсе? До этого я всего раз сильно ушибала локоть. Тогда мне наложили лангетку на неделю. Как же у меня всё зудело! Так лангетку можно было хоть снять, а потом опять вернуть на место. А тут гипс. Как же я буду мыться? И смогу ли я выходить на улицу?» Оказывается, медицина успела шагнуть вперёд. И мои теоретические знания явно отставали. Гипс мне наложили необычный, а косметический, как смеясь пояснил врач. В нем можно было купаться, он не делал ногу намного толще. Конечно, сапоги не поносишь, но в ботинок она явно поместится. Обработав ногу чем-то резко пахнущим и обернув какой-то пленкой, медсестра принялась ее обматывать чем-то типа эластичного бинта, предварительно вымочив его в каком-то составе. «Ты только смотри, не пинай никого. Через несколько минут гипс затвердеет и станет как пластик, только очень крепкий. Если по нему сильно ударить, ноге твоей ничего не будет. А вот у ударившего могут быть проблемы». Пояснял врач, наблюдая, как медсестра накладывает гипс. «Через две недели придёшь на рентген. Посмотрим, как срастается». «В коридор, где ждал меня Захар, я выходила, краше не придумаешь. Одна нога в сапоге, а вторая...» Свежезагипсованная по колено и обмотанная марлей внизу, чтобы не замерзла. Зато хоть болеть перестала. Но это, как я догадывалась, временно. «Как ты?» Сочувственно поинтересовался Захар, подходя ко мне и обхватывая за талию. «Обопрись, не стесняйся. Наступать на ногу можешь?» «Нормально, жить буду». Буркнула я. От всего случившегося настроения у меня было отвратительное. «Сколько времени?» «Половина десятого». «Какой кошмар! Бабуля, наверное, место себе не находит. Уже поди всех обзвонила и на работу сбегала. Я ведь ей даже не позвонила. Отвезёшь меня домой?» «Нет, тут брошу». «Обиделся Захар». «Поехали уже. Хватит глупые вопросы задавать». «До машины он меня донёс на руках. Всю дорогу до дома я молчала». Злилась на себя Растяпу и судьбу в целом, что преподносит такие неприятные сюрпризы. До самого Нового года теперь просижу дома. Не то, чтобы я до такой степени рвалась на работу, но месяц без нее грозил серьезной брешью в бюджете. Только мы с бабулей немного вздохнули, как я закончила школу и пошла работать. До этого влачили жалкое существование на ее пенсию. Правда, она подрабатывала гардеробщицей в местном тюзе. Но и там платили копейки. Да и уставала она здорово. На зарплату оператора, конечно, тоже не пошикуешь. Но всё же стало полегче. ты да и бабуля смогла уволиться. А тут такое. Да ещё и перед самыми праздниками. «Не дуйся, могло быть хуже», — заговорил Захар, когда остановился возле моего дома. «Ты в отпуске давно была?» «Ни разу, если быть точной. Отработав больше года...» Я ещё не использовала положенные мне дни отпуска. Вот и отдохнёшь, а заодно подлечишься. Понимал бы ты чего-нибудь. Давай, я сама. Оставила я его реплику об отпуске без комментариев. Открыла дверцу и уже хотела выйти из машины. Слушай, ну не выпендривайся, а? Захар схватил меня за руку. Сиди смирно, я сейчас. Он вылез. Обошёл машину и помог выбраться мне. Потом привычно подхватил на руки и понёс в подъезд. а батюшке!» Запричитала бабушка, открыв дверь. «Женечка, что же это?» «Всё нормально, бабуль!» Поспешила успокоить я, выдавливая улыбку. растяпы я у тебя!» «Да не разувайтесь, молодой человек! Несите её на диван!» Бабуля раздела меня, устроила в подушках и укрыла пледом. Сразу так легко и уютно стало на душе. И даже посторонний вид Захара, стоящего тут же рядом и не собирающегося уходить, не смущал. «Пойду, поставлю чайник», – спохватилась бабуля, когда поняла, что какое-то время мы все неловко молчим и друг на друга смотрим. Она ушла суетиться на кухню. Наверное, более утоляющая сыграла не последнюю роль, потому что я, сама от себя не ожидая, широко зевнула. Захар очнулся от задумчивости и посмотрел на меня. «Поздно уже, пора и честь знать», — сказал он. «Что, и чаю не попьёшь?» «Ну что я за человек? И почему так взъелась на него?» «Должна же быть благодарна. Не окажись его рядом, неизвестно, что бы со мной стало». А я туда же, язвлю. Стыдно было и неприятно от собственного поведения, но больше всего на свете я сейчас хотела, чтобы Захар ушел и оставил нас с бабушкой вдвоем. Только с ней я хотела попить горячего чаю и уснуть. А обо всем остальном я лучше подумаю завтра, на более трезвую и менее сонную голову. «Прогнала гостя, да?» Бабушка смотрела осуждающе, но не строго. «Бабуль, я так устала, что сил нет». «Ладно, чего уж там. Просто неудобно перед человеком». «Нормально». «Сама себя не понимала. Почему меня уже во второй раз при встрече с Захаром не покидает мысль, что обиженной должна чувствовать себя я? Неужели срабатывает природная вредность?» «Ты не можешь выйти за него!» Кричал Иван. Ветер гнул деревья до самой земли, поднимая в воздух пыль и сухие листья. На небе собирались грозовые тучи. Всё чаще мелькала молния и резко похолодало Я куталась в шаль, но ноги словно приросли к земле и не пускали домой. «Могу, Ваня! Я уже его невеста! Пока ты был в городе, меня сосватали!» «Ты моя!» Иван схватил меня за плечи. Руки его прожигали одежду, но не согревали. Глаза лихорадочно блестели на бледном, уставшем лице. «Как же мне было погано! Надо бы оттолкнуть его, уйти, не вселять надежду!» Но не могла я. Ещё хоть немного побыть рядом. Поглядеть на такого родного, любимого. «Пойдём со мной. Вера, ты слышишь меня?» Иван встряхнул меня и заглянул в глаза. Он принялся осыпать поцелуями мое лицо, стирая следы слез, шептать на ухо слова любви, опаляя горячим дыханием. Голова кружилась все сильнее, а в мозгу билась единственная мысль. «Нельзя! Нельзя!» Я принялась вырываться, упираясь ему в грудь. «Пусти, Вань! Мне пора! Пусти!» говорю — говорю. «Не могу!» В порыве отчаяния он с такой силой прижал меня к себе, что нечем стало дышать. «Я жить без тебя не смогу. Мне уже сейчас вздоха не хватает». С неба начали падать крупные капли. Того и глядели Ванёд. Я высвободилась из его рук, заметив, как безвольно они упали, и голова свесилась на грудь. «Прости меня, Вань! Не пойду я против родительской воли!» Обратной дороги я не видела. Слезы и дождь застилали глаза. Не забыть мне его лица. Никогда. Он смотрел с недоверием, растерянно. И где-то глубоко зарождалась ненависть. Ее я не видела, но чувствовала всем своим существом. Дома я заперлась у себя и не выходила до ночи, как мать не звала. Даже если отец прикажет, все равно не выйду. Пусть двери ломает. Я все думала... Как оградить Ваню от себя? Сделать так, чтобы не видеться даже случайно? Свадьбу назначили на покров, значит, еще месяц впереди. Потом я переберусь в дом Григория, и начнется у меня другая жизнь. Ночью я проснулась от какого-то шума. Сначала решила, что показалось, привиделась во сне. Но звук повторился. Тогда я поняла, что кто-то тихонько стучится в окно. «Ванька! С ума сошел!» «А ну-ка, отец услышит!» Он меня не слушал. Проворно влез в окно и огляделся. «Собирайся, только самое необходимое!» Велел он. «Ты что, умыкнуть решил?» «Собирайся, сказал!» Я стояла посреди комнаты, словно спутал меня кто по рукам и ногам. Смотрела на Ваню и не видела. Сердце колотилось, как ненормальное. В горле и ушах пульсировало. «Умыкает. Умыкает. А может, только так и нужно? Ведь люблю я его. А тот, другой, ненавистен, как не знаю кто». «Вера!» Ваня подошёл ко мне и положил руки на плечи. Так ласково у него это вышло. «Ты моя, понимаешь? Никому тебя не отдам. До гробовой доски любить буду». Чёрные глаза заглядывали в душу. И верила я, что всё будет так, как он обещает. Никто, кроме него, не сможет меня так любить. Только он. Через пять минут мы выбрались в окно и крались через двор. В руках у меня был маленький узелок со сменой белья. «Я куплю тебе всё!» Обещал Ваня, запрещая брать лишнее. За воротами мы припустили, что есть мочи, но до Ванькиного дома так и не добежали. Поджидал нас отец и ещё два мужика у нашего озера. «Как они его били!» ногами, куда попадали. А он твердил, как заведенный: "Убейте меня, убейте меня". Я оглохла от собственного крика и ослепла от слёз. Сосед держал меня крепко и заставлял смотреть по воле отца. "Смотри, Шалава, чтобы не поводно было. Проклятый цыган". И пенал, пенал. Кто раньше лишился чувств? Он или я? Последнее, что слышала. «Убейте меня! Люблю!»